Владыка Шамбалы. Сон – есть продолжение труда в ином состоянии. Строки изучения живой этики. Сон является общением с высшими сферами. Сон доказывает, что люди без такого общения существовать не могут, а объяснение на телесным отдыхом будет самым первобытным. Без сна люди обычно могут жить очень короткое время, затем их мышление впадает в самое болезненное состояние, появляются галлюцинации, оцепенения и другие признаки неестественного существования. Организм стремится к животворному обмену и не находит сужденного пути. Мир огненный, вторая часть, параграф 396 Для одних сон есть противоположение бодрствованию, но для нас сон есть продолжение труда в ином состоянии. Примечание. Иногда в книгах учения живой этики встретим написание с большой буквы слов, имеющих отношение к великим учителям. Это желание не учителей, это решение того, кто записывал их беседы. В данном случае такова была воля Елены Ивановны Рерих, ученицы владыки Шамбалы, которую великий учитель наделил высшими полномочиями и считал книги учения их совместным трудом. Невозможно иначе понимать сон, нельзя совершенно отрицать его насущность. Некоторые условия могут сокращать длительность сна, но не исключают его надобности. На высотах можно довольствоваться четырьмя часами сна, но такое условие возможно лишь на определенной высоте. Не верьте, когда кто-то уверяет, что ему сон не нужен. Кроме ужасной болезни бессонницы, люди принимают сон как часть бытия. Каждое сонное состояние приближает человека к тонкому миру. Может быть, разная степень сознания во сне, но эту четкость сознания нужно воспитывать. Человек должен твердить себе, что, погружаясь в сон, он отправляется на работу. Если его свободная воля усвоит эту аксиому, то тем легче будет приложить силы в тонком мире. Пусть люди не тревожатся, что таким образом исчезнет отдых, он останется в полной мере, ибо в тонком мире прилагаются и тонкие качества, которые... Не устают. Гораздо хуже, когда человек отходит ко сну, обуянный земными страстями, не думая ни о каких высших мирах. Тогда вместо светлого труда и познания человек блуждает в темных слоях, и можно представить, какие встречи его утомляют. Пусть засыпание будет сознательным переходом в мир высший. Свободная воля, как крылья, понесет вверх Так говорю о сне, чтобы показать, что и мы в обители не чужды сна своеобразного, который есть перенос сознания в Высшие миры. Надземная первая часть параграф 24. Молитва хороша во всякое время, но имеются два срока смены токов, когда обращение к высшему миру особенно желательно при восходе Солнца и после заката. Кроме того, отходя ко сну, уместно воззвать к высшему миру. Аум, параграф 71. В некоторых культах погружали в сон и по внушению заставляли спешно переживать всю трудную тропу последствий. Так понимали неизбежность, но и ускоряемость закона. Мысль творит жизнь. Аум, параграф 96. Классификация сновидений. Если у вас есть сонник, выбросьте его в корзину. Человек должен правильно относиться к своим сновидениям, но для этого он обязан усвоить хотя бы элементарные знания о тонкой материи. Сны нельзя отвергать как нечто нереальное, но нельзя и принимать их всех, без разбору как нечто вещее или маломальски значимое. Тот, кто постоянно обременен с нами, должен знать, что большая их часть просто вздор невежественного ума и психический мусор, которому место на свалке. Человеческие сновидения могут быть мозговыми, или сновидениями памяти, они могут быть сознательными и механическими. Сновидения, и это не такая уж редкость, могут быть даже результатом сознательного или бессознательного взаимодействия мозга двух живых людей. Они могут быть даже результатом взаимодействия сознания человека живого и мертвого, человека развоплощенного. Парацельс говорил, что есть два вида снов – обыкновенные, и те, что от духа. В другом месте этот великий ученый и мистик разбивает сны на следующие разновидности. Первое. Сновидение, являющееся результатом физиологических процессов. Второе. Сновидение в результате психического состояния и влияния астральных воздействий. Третье – сновидение, вызванное духовными силами человек. Именно последнее, и только они заслуживают внимания. Первые две разновидности относятся к снам обыкновенным. Подавляющее большинство сновидений современных людей связано именно с двумя первыми разновидностями, поэтому сновидения большинства человечества сумбурны. Они связаны с плохим пищеварением и чисто животными инстинктами. Такие сны не следует принимать даже в разряд человеческих сновидений. Аналогичные сны могут видеть и животные. Именно поэтому процесс говорил, что несмотря на то, что сны во многих случаях имеют большое значение, все же доверять всем снам безоглядно нельзя. А вот классификация снов, которую дает Блаватская. Она говорит, что сны в общих чертах можно разделить на семь классов. Первое. Сны пророческие. Это передача в земное сознание знания высшего «я». Эти сны просты и ясны. Второе. Аллегорические сны. Это смутные проблески реальности. Они могут исходить даже от коллективного бессознательного. Такие видения искажены фантазией человека, поэтому верны только отчасти. Третье. Сны, насланные кем-то. Здесь может быть как благая посылка учителя или другого высокодуховного адепта, так и черного мага. А может быть, это воздействие человека с сильной волей, пытающегося навязать спящему свои желания, как добрые, так и недобрые. Четвертое. Ретроспективные сны. Эти сны вытаскивают из глубин сознания давно ушедшие и забытое события, захватывая даже прошлые жизни. Пятое. Сны предостережения. Они предназначены для других людей, не способных к подобным сновидениям. Шестое. Путанные сны. Результат хаотического мышления. Седьмое. Обычные фантазии ума или, как уже было сказано, хаотические картины, связанные с плохим пищеварением, расстройствами психики, какими-либо внешними раздражителями и тому подобное. «Людям, малоразвитым духовно и умственно, людям с узким сознанием, свойственен бессвязный ворох сновидений, настоящий бред. Примерно тоже могут видеть и те, кто не развивает воображение. Кроме того, такие сны могут видеть и люди, утомленные трудом, до такой степени, что нейроны мозга не действуют, но названная категория людей может вообще не видеть снов, не запоминать, а именно не видеть». Мозг может исказить виденное и узнанное во время сна, настолько, что в воображении человека, вспоминающего сон, предстанет не только непохожая картина, а вовсе противоположная, а то и просто нелепая. Это убедительно может продемонстрировать компьютер, которому предложат перевести с одного языка на другой идиому. Непереводимое выражение данного языка в своем предыдущем трехтомнике о некоторых понятиях и символах тайной доктрины пишущая эти строки приводила анекдот, в котором рассказывалось, как компьютеру предложили перевести с английского на китайский и обратно на английский поговорку вне поля зрения, вне ума. Ее русский аналог хорошо известен: С глаз долой и сердца вон. Компьютерный перевод был таков невидимый идиот. Также точно переводит высшее откровение, полученное в снах мозг, когда он работает сам по себе, а не под руководством высшего разума, действующего через сердце. Если то, что видится в снах, запечатлевается посредством нейронов головного мозга, а не под воздействием духовного разума человеческой души, то мозг, говорят, посвященная, может даже из райской картины сделать настоящий кошмар с чудовищами, вызывающими ужас. Парацельс также поясняет, что не все страшные сны на самом деле страшны. Иногда многие приятные сны могут означать горе, а не радость. Блаватская писала, что никаких других способов толкования снов не существует, кроме способности к ясновидению, духовидению, огневидению и наличие духовной интуиции у толкователя. А потому все сонники, которые можно купить на прилавке, не имеют никакой ценности. Это субъективное впечатление. У каждого найдутся собственные ассоциации и символы. Какое «я» видит сон, таков и он. Или... Сны, как индикаторы сознания. Сон – зеркало, которое не лжет. Какой принцип действует в нашем сне, то есть какое «я» – главное в нашем сне, чувственное, мыслительное или духовное – то тело, то сознание, и видит во сне им соответствующее видение. Чувственное, астральное тело живет – Чувствами и желаниями, обуреваемые нескончаемыми эмоциями, страстями земными, заботами и тревогами, оно видит аналогичное. Тело ментальное далекое от чувственности может в снах учиться и получать откровения, которые затем становятся открытиями в науке, искусстве, технике, общественной жизни, когда познающий центр сознания во сне перемещается в тело мысли, Это тело, чрезвычайно скованное в состоянии бодрствования, освободившись от физических оков, действует особенно интенсивно. В снах наше высшее психическое существо, человеческая душа, может показать в видениях суть любой вещи, прошлое и будущее, вещи сны сообщения из высших сфер, но, как уже сказано, они недостижимы для обычных медиумистических. Натур. В снах мы именно такие, какие на самом деле. В снах, если проявляется то, что казалось уже изжитым, значит, оно еще вовсе не изжито. Поэтому сны не случайно названы индикаторами качества нашего сознания. Сны – контролеры той работы по совершенствованию, которую мы проводим, бодрствуя. Уже было сказано, что черный маг может управлять тонким естеством своей жертвы и во сне заставить ее сделать все, что он прикажет. Но если человек еще не окончательно подпал под власть темных, то можно и во сне напрячь все силы и поступить так, как поступил бы в жизни. Можно приказать себе не сказать того, чего нельзя говорить, не делать того, что противоречит нравственному закону. И, как уже было сказано, при недостойных, тем более преступных действиях во сне, необходимо немедленно приказать себе проснуться. Но будем знать, что подобные неприятные ситуации, когда человек во сне совершает неблаговидные поступки, конечно же, может возникнуть и без воздействия черного мага. Бывает так, что мы в состоянии бодрствования даже мысли не допустили бы о том, что можем совершить какой-то неблаговидный поступок. Но вот во сне совершаем его. Это должно нас насторожить. Не нужно увиливать, отыскивая оправдание, и пытаться отыскать в сонниках, что бы это могло означать. Надо себе честно сказать, что днем наше зеркало нам льстит и показывает нас в том приятном виде, в котором мы хотим показываться на людях. Но во время сна, из глубин нашего сознания, из подсознания, уже не скованного оболочкой физического тела, проявляется наша истинная сущность, выявляются неизжитые недостатки нашей натуры, а может даже тайная порочная наклонность. Они-то, и заставляют во сне поступать так, как при определенных обстоятельствах мы поступили бы или готовы были бы поступить наяву. Надо сказать, что о подсознании, сохраняющем глубоко скрытые или забытые человеком мысли, которые при необходимости можно извлечь оттуда с помощью снов, Елена Петровна Блаватская писала задолго доставшего затем всемирно известным Фрейда 1856-1939, которого современная наука назвала основателем психоанализа. Почему-то, преклоняясь перед Фрейдом, современные ученые и почитатели, с яростью обрушивающиеся на слова «эзотеризм» по латыни «оккультизм», «Теософия», что дословно означает «божественная мудрость», не желаю упоминать, что этот австрийский врач-психиатр изучал теософские книги, а значит, труды Блаватской. «Великого Фрейда» современные ученые бесстрашно цитируют, но имя несравнимо более великой предшественницы не произносится. Но не только, когда говорится о подсознании, забывают современные ученые произносить имя Елены Блаватской. Ее имя и ее труды в уходящей цивилизации замалчивались и замалчиваются постоянно, хотя, надо полагать, ими пользовались и пользуются многие ученые. Примечание. Лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн 1879-1955 немецкий физик-теоретик, один из основателей современной физики, создатель общей и частной теории относительности, он ввел понятие фотона, открыл законы фотоэффекта и другие изучал тайную доктрину Блаватской. Книга эта, по свидетельству племянницы ученого, постоянно была на его рабочем столе. Также Эйнштейн не мог не разделять идеи Николая Константиновича Рэриха и учения живой этики, агни-йоги, которые были заложены в основании всех научно-культурных учреждений Рэрихов в США и в других странах, ведь Эйнштейн был одним из членов Рэриховского университета и почетным советником при музее Николая Рериха в Нью-Йорке. Конец примечания. Беспристрастному исследователю стоит внимательно просмотреть 20 томов Блаватской и прежде всего тайную доктрину, изданную в 1888 году. Будет не так уж трудно посчитать, сколько там рассыпано жемчужин, которые стали величайшими открытиями в науке XX века. А сколько еще назовет век XXI и 22. Кому сновидения не нужны? Сны нужны тем, кто от мира сего. Жизнь во сне и сновидения необходимы людям несовершенным, то есть нам, еще не преодолевшим иллюзий, создаваемых низшей природой мира сего. Низшая природа слагает личность, малое я – носителя животной души человека, Кама Манаса, Поэтому легко сделать вывод, что сновидения нужны личности. Это жизнь человеческой личности в тонком мире, это сфера мира всего. это мир личности, мир малого «я». Мир нашей индивидуальности, нашего духовного «я», божественной высшей души, души человеческой – это не сей мир. Наше несовершенство состоит прежде всего в том, что мы пока что все еще руководимы не духом, не высшими принципами. Пока что мы, как правило, и в подавляющем большинстве все же подчинены власти рассудка. Это настоящий бог личности, и можно было бы признать этого бога богом, если бы он принял верховенство сердца, духовного разума, той божественной сущности, которая на космической лестнице разумов стоит на куда более высокой ступени. Но беда в том, что пока наш рассудок, наш мыслитель, насквозь пропитан энергиями мира более низкого, астральными энергиями, желаниями, эмоциями, страстями, и, как правило, управляем, увы, самой грубой и тяжелой энергией – самостью. Бог самости – Силен. Но это животный и дикий Бог. Он бездушен, а потому холоден, расчетлив, упрям и свиреп. И если он полностью берет власть над человеком, человек огрубляется животными страстями и ожесточается. Пока мы несовершенны, мы находимся под властью личности. Дух наш придавлен властью личностного. Личность каждый раз приходя на землю, во всем начинает искать явную или скрытую корысть для себя, для малого «я». Она из всего старается извлекать выгоду только для себя. Но дух не питается такими энергиями, он их не приемлет, он тащает, если не получает от личности питания, но дух может принимать от личности только аналогичные ему, духовные энергии, А это энергии надличностные, то есть такие мысли, желания и дела, которые умножают общее благо. Разумеется, при этом личность и ее близкие, за которые она в ответе, вовсе не должна жить в нищете, голодать и ходить в отрепье, отдав другим даже личные вещи. Такое понимание служения общему благу будет искаженным, но здесь мы не будем останавливаться на этом более того, что сказано – Четвертая книга будет посвящена формуле Христа «отвергнись от себя», а потому в ней будет достаточно сказано и о личностных, и о надличностных качествах. Но на земле есть и люди, чья жизнь посвящена бескорыстному и самоотверженному служению человечеству. Это высокодуховные люди, но более высоких духом, чем великие учителя Шамбалы, на нашей планете не было и нет. Великие учителя управляют своей личностью, как опытный кучер своей лошадью. Другими словами, они полностью контролируют каждый из четырех нижних принципов. Все тела оболочки – ментальное тело, астральное, эфирное и физическое, и в состоянии бодрствования, и во сне абсолютно подчинены их воле, находятся в подчинении высшей души. Чаще всего великие учителя пребывают в тонком теле, а потому сон им совершенно не нужен, и сновидение этим великим душам, махатмам, тоже ни к чему. Почему? Потому что сновидение, как и любое явление мира сего, не являются истиной. В астральном мире Стране снов любой великий учитель, любой посвященный адепт, без особой нужды не бывает. Лично ему, то есть его личности, этот мир не нужен, как нам не нужен мир снов животных. Учитель, живущий воплоти, конечно же, как и все люди, каждый день ложится спать, иначе его личность быстро умрет. Но чтобы личность своими впечатлениями и желаниями не мешала учителю работать в тонком теле в тонком мире, он не просто укладывает ее спать, он полностью парализует ее, и лишь тогда он становится совершенно свободным в своих действиях на пользу мира. Так как личность учителя или его ученика во время сна, полностью отключена, дух легко касается любых сфер, но прежде всего высших. Дух Учителя не только обновляет свои духовные силы вне всем мире, в этом мире он продолжает трудиться на благо человечества в таком напряжении, которое невозможно сравнить ни с величайшим напряжением труда в мире ментальном, ни в мире тонком астральным и уж тем более с предельным земным напряжением сил. Но и обычный человек во время сна также может обновлять силы не только своего тонкого тела, но и духа. Однако для увеличения во сне именно духовной силы необходимо в состоянии бодрствования вырабатывать волю и сознательное отношение к жизни не только в состоянии бодрствования, но и во сне. «Надо, — говорят великие учителя, — отходить ко сну со всей серьезностью, точно определив, с какой целью и куда ты хочешь направить свое тонкое астроментальное тело. К тому же следует знать, что полеты легкого тонкого тела бывают двоякими». Тонкое тело может выходить снизу, как бы истекать из ног, и тогда оно будет бесцельно блуждать по астральному миру. Но если тонкое тело выходит верхними центрами, то будет летать, подпитываясь, насыщаясь солнечным дыханием, и будет выполнять духовные задачи, мгновенно переносясь через горы, пустыни, океаны, страны. Высокодуховный человек в своем легком теле может напитывать надеждой поникшие ауры людей, может учить, может помогать не совершать роковых ошибок и простым людям, и царям, вождям, полководцам. Конечно, свободная воля самонадеянного гордеца может и не внять советом приснившегося мудреца, даже если бы у него было обличье библейского пророка и даже самой Богородицы. Но, пренебрегая ими, такая упрямая воля увлечет властителя и его народ к трагическим событиям. Такие случаи известны в истории человечества. Но еще раз обратим внимание, что... Засыпая, направлять надо не астральное тело. Оно у человека бессознательно и действует только инстинктивно. И уж тем более не стоит направлять в полет нишее астральное тело, астрал, эту дикую и уродливую обезьяну из далекого прошлого. Полеты астрала, как бы они ни восхищали тех, кто научился его выделять с помощью различных упражнений, не более, чем полеты курицы. С шестка на шесток, в курятнике, где к тому же обосновалась лиса, да не одна. Ложась спать, надо своей волей направлять в полет именно тонкое, сдвоенное астроментальное тело, предварительно зарядив его огненным устремлением потрудиться во имя человечества. В таком титаническом труде наша помощь необходима даже самым великим богам. Если сновидения бывают каждый день, почему мы не каждый день их помним? Точное знание о наших полетах в тонком теле пока недоступно современному человечеству. Сновидения бывают каждый день, но мало того, что мы не каждый день можем сказать «мне снился сон», даже запомнившийся сон, как правило, это либо сильно усеченное видение, либо слишком искаженное, либо то и другое, так что, похоже, мы знаем очень немногое из того, чем занимаемся во сне. В книге «Сердце» параграфы 289-290 Владыка Шамбалы говорит...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 Положению. То, что при пробуждении запомнилось, осадилось в памяти мозга, относится к видениям наиболее грубым, свойственным низкому состоянию тонкого тела, вибрации которого близки физической материи мозга. Видение высшего тонкого тела мозг чрезвычайно искажает, и, как было сказано ранее, искажения бывают настолько сильными, что даже райские кущи могут быть восприняты мозгом как адские котлы. Учителя объясняют нам, что точное знание о наших полетах в тонком теле пока недоступно современному человечеству. Но есть особый спасительный смысл в забывании сновидений во имя самосохранения физические мозг и физическое сердце отключаются от впечатлений высшего тонкого тела эти чувствительные органы физического тела просто не выдержали бы перегрузок если попробовали бы взять на себя функцию тонкого тела калейдоскоп тонких видений Их невероятно быстрая смена и, главное, то сверхчеловеческое напряжение, которое испытывает человек в тонком теле, принимающий участие в надземных битвах, совершенно непосильны для человека в физическом теле. Если бы такие картины астрального мира, сновидения проникали бы в клетки мозга, последние расплавились бы, а сердце человека разорвалось». Но медиумистические натуры и низшие психики, как правило, хорошо запоминают свои сны, потому что их сновидения не причиняют вреда физическому веществу их мозга. Причина в том, что астральные слои, где бывает астрал таких людей, близки по вибрациям к вибрациям их мозга. Полеты в астральном мире хорошо запоминают и черные маги, Колдуны. однако не нужно объяснять, почему завидовать подобным запоминаниям не стоит, как и способностям несчастных медиумов. Точное знание о наших полетах в тонком теле пока недоступно современному человечеству, потому что наше сознание еще к нему не готово. Уже было сказано, что За исключением единиц, человечество пока несознательно в тонком мире. У землян в полной мере пока развит только один вид сознания, самый примитивный. Его центр находится в теле физическом, построение которого уже давно и успешно завершено. Примечание. Однако после анатомического и физиологического завершения физического тела, Человеку предстояли длительные и мучительные труды по его утончению. Другими словами, мы должны работать над разрежением своей плотной оболочки, над тем, чтобы сделать свое физическое тело, в конце концов, менее плотным, то есть более одухотворенным. Но нам сказано, что ведь у нас... Давно уже и сложение астрального тела завершено, следовательно, и в нем мы уже должны действовать в полном сознании. Но, оказывается, этого вовсе недостаточно для того, чтобы быть сознательным в тонком мире, хотя бы в той мере, как на Земле. Но дело в том, что действия, основанные только на инстинктах, а у тела астрального ум именно инстинктивный, рефлекторный, это вовсе не действия разумного и сознательного человека. Инстинктивные, бессознательные действия свойственны только животным и животноподобному человеку. Что же касается тела ментального, то оно, говорят учителя, у подавляющего большинства людей недоразвито, то есть пока сильно отстает от эволюционных сроков. Подавляющее большинство человечества в умственном развитии пока недалеко ушло от состояния ментальных подростков, а некоторые вообще пребывают до сих пор в состоянии ментальных детей». Так ли сильна воля и самосознание у подростка, тем более у ребенка? Что можно сотворить астральному человеку с сознанием, умом и воображением обычного подростка в тонком мире, где все создается и движется мыслью, и где, чтобы что-то сознательно делать, тем более творить полезное и прекрасное, нужна мысль зрелая, осознанная, сильная, устойчивая, яркая, четкая? Ведь люди даже на Земле никогда не поручат подростку, например, работать с ядами или взрывчатыми веществами, не позволят сделать хирургическую операцию, не дадут в распоряжении сверхзвуковой самолет, не предложат заменить на смене отца пожарника, не отважится доверить должность повара в столовой. А если уж астральный человек будет ведом сознанием и умом ребенка то тут и говорить нечего. Но если мы любим над тем, поразмыслить глубоко, Если размышления всегда предшествуют нашим поступкам, если мы не считаем пустым занятием развития воображения, если устремление к высшему, а не к низшему стало главной чертой нашего характера, и если у нас будут знания о тонком мире и тонком строении человека, наша жизнь во сне никогда не будет пустым времяпрепровождением. Многие люди совершают настоящие подвиги во время сна, и не беда, что об этом им ничего не сообщается. Но можно не сомневаться, что если в сердце горит огонь самоотвержения, но земная жизнь все никак не предоставляет возможности для совершения героического поступка, подвига, тот все же совершает подвиги в тонком мире. Если мы знаем о том, что трудимся не только в земном мире в период бодрствования, но и когда уходим в сон, и если мысль о труде в тонком мире воспринимается с готовностью и радостью, то даже когда мы не помним, что делаем во сне, не надо сомневаться в том, что мы обязательно принимаем активное участие в событиях, происходящих в мире надземном. Событий там даже больше, чем на земле, а возможности у нас, находящихся в тонком теле, несравнимы с возможностями земными. Уснув с искренним намерением помогать людям, мы, к примеру, можем мгновенно оказать помощь человеку, неожиданно оказавшемуся на краю гибели. Можем прибавить больному жизненных сил и даже полностью оздоровить его, что покажется его окружению и даже врачам. Чудом можем спасти человека, подняв его поникший дух, можем принимать участие в земных делах, ведь если на одной стороне земли ночь, то ведь на другой день можем принимать участие даже в пространственных битвах, которые, говорят учителя, «на небесах куда страшнее, чем на земле». Мы можем отереть слезу ребенку, которого на минутку оставила мать, занятая по хозяйству, и можем набираться мудрости у мудрых.